Глава 6. Болотный доктор. За дверью послышались удары каблуков о половице. Гриф открыл глаза, секунду прислушался, затем откинул край стеганого одеяла, спустил босые ноги на пол, сел на край кровати. Боли в спине он почти не чувствовал, лишь неприятные тянущие ощущения, словно кожи не хватало, и ее натянули на рану. Сталкер поморщился. Сколько я здесь? Неделю, полторы. Шаги приближались, остановились перед дверью. Щелистое деревянное полотно с тихим скрипом отворилось. В тесную комнату с бревенчатыми стенами, низким потолком и узким окном вошел пожилой мужчина трудноопределимого возраста, от 50 и до 70 лет. Свинцом седых волос вокруг обширной лысины на темени, переходящей на морщинистый широкий лоб. Умные серые глаза смотрели испытующе, холодно, но в то же время приязненно, никакой враждебности в них не читалось, обычный интерес к малознакомому человеку, волею судьбы, оказавшемуся на его дороге. Седые усы обтекали рот с узкими растрескавшимися губами и соединялись в короткую бороду. В руках он держал алюминиевую кружку, из которой тянулся порог. Одетый в ношеный вязаный свитер с высоким горлом, мешковатые штаны и кирзовые гармошкой сапоги, он сел на табурет, чашку поставил с краю, так, чтобы пациент мог дотянуться, положил крепкие руки с широкими ладонями на стол. Некоторое время доктор смотрел через узкое окно в рассохшейся раме на покосившийся редкий забор, наивовый бурьян, кусты жимолости — на проглядывающую сквозь листья качковатую поляну, за которой начиналось болото. «Плохи твои дела, сталкер!» Доктор, наконец, разогнал тишину. «Осколок я вытащил. Спина твоя заживает, как и нога, впрочем. А вот поджелудочная твоя, швах!» пей чего сидишь?» Подбородком отшельник указал на чашку с отваром. Гриф дотянулся, взял чашку обеими руками, поставил на колени. «Спа...» Засипел он, откашлялся, повторил попытку. «Спасибо! Пей, это тебе поможет!» В соседней комнате послышалось цоканье, которое быстро приближалось. Через несколько секунд к компании людей присоединился псевдопес. Немалые размеры, приплюснутая зубастая пасть, мутный, затянутый бельмом левый слезящийся глаз, сухая, топорщащаяся клоками шерсть, тело, словно не раз и кроеное, длинных когтистых лапах вызывали в «Сталкере» неприязнь и опасения. Столько их «Сталкер» перебил и натерпелся, что привыкнуть к мысли, будто «Барс» безобидное создание было выше его сил. Враждебность ко всякому роду мутантов засела в «Сталкере» так глубоко, что даже сделать исключение не представлялось возможным. Пёс подошел к хозяину, посмотрел на него целым глазом, сел рядом. Доктор погладил лобастую, изрытую шрамами голову. «Держать тебя, сталкер, дальше не вижу смысла. Все, что мог, я сделал. Тебе только осталось набираться сил и время от времени глотать капли. Пару пузырьков я приготовил. 12 капель при приступах и утром по восемь натощак. День-другой тебя еще потерплю. Вся твоя снаряга дожидается на террасе». «Перц я заштопал». «Я понял». Гриф потихоньку хлебал горячий отвар и внимательно слушал. Он прекрасно помнил недавний разговор с доктором, когда стало ясно, что он выкарабкивается, и выздоровление уже не казалось чем-то несбыточным. На вопрос сталкера, как он здесь очутился, болотный доктор рассказал короткую историю. Мол, первым его нашел Барс, и будто уже до псевдопса кто-то поглодал. Гриф так не думал. Если бы кто-то раньше нашел, вряд ли обошлось башмаком и голенью. Но и на том спасибо. Сталкер не находился с ответом в другом. Почему Барс не стал его жрать с более мясистых, менее защищенных частей? Возможно, думал Гриф, пес был сытым и тащил его за ногу с намерением припрятать под корягой или лепнем, чтобы вернуться позже. Доктор рассказывал, что принял Сталкера за мертвеца. Тот лежал неподвижный, Кровь залила низ спины и все брюки на заднице. Жизнь в нем едва теплилась. Док срезал сползшие, грязные, скрутившиеся в веревку бинты, перевязал чистыми, шернул фирменным коктейлем и потом тащил его добрых четыре часа. «Я не сильно богат», — прерывал гриф затянувшееся молчание, которое становилось тягостным. «У меня в шмотнике есть несколько не самых дешевых артов. Можешь забрать себе». Помолчал и добавил Если мало, я потом еще принесу. — Нет, хватит. Болотный доктор прищурился, пожевал губы и, глядя в окно, продолжил. — Я навел о тебе справки. Пока ты отлеживался, вернулся к месту, где тебя нашел. Прошелся по следу. Обнаружил твой, а точнее даже не твой тайник. Нашел то, что осталось от Кислого и его брата. Добрел до сгоревшего Беттера. В общем, все, что у тебя осталось, — это твоя жизнь. И теперь ты вправе ею распоряжаться по своему усмотрению. Со мной ты рассчитался. Болотный доктор повернулся и прямо посмотрел на угрюмого сталкера. Посмотрел так, что гриф устала не по себе, и он отвел глаза. Спасибо, хоть жизнь оставил. При этом сталкер не чувствовал злобы или затаенной обиды, ты меня выведешь? Или самому?» — спросил Гриф, не поднимая глаз. — Дорогу ты знаешь. Доктор встал и вместе с одноглазым псом вышел из комнаты, плотно закрыв за собой дверь.